Оте долго ехал, не останавливаясь. Стечный ветер со свистом заносил их снежной пылью. Мороз заметно усилился. Снег шёл уже не маленькими мягкими хлопьями, как в начале поездки, а больно бил по лицу твёрдыми крупинками. Ехать против ветра стало трудно. В тёмно-серой куньшаке всё оглядывался на бежавших по его следу коней точно пытаясь спрятаться за них. Чуть ослабевал повод, он круто поворачивал голову. Порывы ветра, дувшего прямо в лоб, отбрасывали его челку, пронизывали и кололи, будто волосок за волоском выдергивая шерсть. Шакей видел, что его коню нелегко бороться с ветром, но боясь, что уклонившись от ветра собьется с пути, часто опускал камчу на его бока, чего раньше никогда не случалось. Скоро Абай заметил, что его соврасый сам идет за конем шаке, будто прилипнув к его хвосту. Умное животное поняло, что если отстанет, ветер сильнее будет бить ему в лоб. Но самого Абая передний всадник не спасал от Бурана. Скоро усы, борода и даже ресницы Абая улыбаются совсем побелели. Он низко склонился к луке седла, но и это не помогало. Ветер, поддувая под лисий тымак, нестерпимо колол виски, а когда Бай пытаясь уклониться от него, отворачивал голову, буран кидал ему за шеврот целые охапки снега. Холод начал одолевать его. Боясь отморозить лицо, Бай стал растирать его руками. Но Мороз тотчас защипал кончики пальцев, и Абай с трудом удерживал в руках поводья и плеть. Все время меняя посадку, то сгибаясь вправо и влево, то склоняясь к самой гриве коня, Абай окончательно выбился из сил. Ветер, задувавший под шапку, Невыносимо холодил виски, руки закачене лабой, и не мог больше справиться даже с полами. Как он ни старался запахнуться покрепче ветер снова раздувал их в стороны. Несмотря на твёрдое решение не показывать другим своего изнеможения, он не выдержал и крикнул шаке, чтобы тот дал отдохнуть. Едва они остановились, кони сами повернулись хвостами к ветру и опустили головы. Всадники спешились, и стали возле коней, стараясь защититься от ветра. «Ну, вот это буран!» — сказал Ербол. «Хорошо, если скоро утихнет, иначе дело плохо. Против ветра и смотреть невозможно», — поддержал Абай, глядя на кружившие снежные вихри. Все вытащили из карманов платки и крепко повязали под шапкой лоб. Поима гембет как всегда не унывал. Утихнет, утихнет, не теряй же терпения. Закалённые выносливые саке, багровые от мороза, казался крепче других. Он решительно сказал: "Если мы ошиблись в направлении ветра, значит мы заблудились вовсе, и тут уж ничто не поможет. А если мы идём правильно, то к вечеру доберёмся до карасу и из балата". Так и этак стоять не приходится, нужно ехать как можно быстрее. Мороз не станет легче, если потащимся шагом. Надо твердо решиться обаяга», — заключил он и, подтянув под кругу, вскочил в седло. Остальные молча сели на коней. Время шло, а путники все двигались вперед, стараясь не сбавлять крупные рыси. Разъяренный ветер со свистом бил порывистыми ударами. Им казалось, что они оглохли от этого непрерывного пронзительного воя, протяжного и угрожающего, будто стая степных волков перекликалась сквозь метель, ища укрытие или горячей крови. И это была одна степь, абая, безлюдная, гудящая снежной пургой. Она казалась ему теперь безжалостной и жестокой мачехой. Вот эти джей-ляу, покрытые молодой зеленью, были золотой колыбелью его детства. Теперь от них веяло холодом смерти. Они казались раскрытой, заледеневшей могилой, ожидающей жертвы. Нет ни земли, ни неба, ни гор, ни холмов, ни долин, только плотная снежная мгла, вой ветры и четыре коня весь мир сжался в комочек его можно захватить в горсть то, что происходит кругом обой не может выразить по-казахски ему вспоминаются два слова вычитанные в русских книгах хаос и стихия В этой книге было сказано, что весь мир образовался из такого вихря и бури. Так пляшет вода, когда кипит. Так бушует море, вздымая огромные волны и кидая белую пену в ночь, поглощаемую пучиной. И тому, кто ныряет в таких волнах, ежеминутно ожидая смерти, мир тоже должен казаться не больше горсти. Вдруг ветер сразу затих, будто оборвался. В Абая проснулась надежда наконец-то. Неужели кончилось? Видно, я чем-то заслужил спасение. Шаке натянул поводье и осадил коня. Остановились и остальные. «Кажется, стихло!» — радовался Шаке. «Погода сама идет к нам на помощь». Но где мы? Снег продолжал идти, но подл уже не крупинками, а местями хлопьями. Сквозь него ничего кругом не было видно. Путники поехали шагом, давая передышку коням и совещаяся, как быть дальше. Короткий зимний день подходил к концу. Определить, где они сейчас находятся, было невозможно. Всё-таки все с надеждой оглядывались по сторонам то и дело им мерещились то чернеющие зимовки, то посущие скот, но вглядываясь пристальнее, они переставали понимать, что это такое, что там виднеется, а это что темнеет. Кажется, мы что-то оставили позади. Указывали они то в одну, то в другую сторону, но каждый раз обнаруживалось, что вечерняя мгла и снежная пелена вновь обманули их. Темненьшая зимовка превращалась в вылишивший из-под снега камень, чёрной точки, которую они принимали за пасущийся скот, на верхушке тальника или то был ги. Путники снова потеряли надежду. Они никак не могли определить, где они едут, хотя Буран стих. Бай Магамбет, с самого начала не соглашавшийся с доводами Шака, теперь был совершенно уверен, что тот ошибся в направлении. При такой быстрой езде они давно должны были выехать к Карасу из Балата. Он повторял это всякий раз, когда они проезжали мимо какого-нибудь оврага, ложбинки или речного русла. «Совсем не похоже на окрестности Карасу. Там ковыльные холмы, каменистые сопки или пологий хребет, а здесь вся местность низменная, луговая, изрыта речками и родниками. Мы далеко уклонились в сторону», — твердил он. Всадники продолжали двигаться маленькой кучкой, полные сомнений. Солнце село. Стало совсем темно. Они ехали в неизвестность. Чтобы дать хоть небольшую передышку коням, остановились у какого-то водопоя и пустили коней искать под снегом корм. Оба с трудом слез с седла и повалился на землю, не разбирая места. Он попробовал посоветоваться с Ерболом, но тот тоже не мог сказать ничего утешительного. Однако даже усталость и тревога не сломили его. "Просто ломать голову", сказал он шутливо. "Мы с тобой замечательно находим дорогу по тракту, но в непогоду, да ещё тёмной ночью, нам ли с тобой разыскивать одинокий шалаш, крохотный, как клубочек шерсти, найти его в густой степи не легче, чем иголку в густой траве". Уж лучше не мешай, Шаке. Когда они опять сели на коней, притихший был ветер, аж снова угрожающе загудел. Буран и днём ревевший за могильным воем, снова начал свирепеть. Мороз становился всё крепче и крепче. Скоро он совсем вывел путников из терпения. О холоду прибавился голод. С утра они ничего не ели. Бесконечный путь тянулся и тянулся. Абай почувствовал, что весь продрог и крикнул ехавшим сзади. «У меня ноги закоченели!» «Никогда не знал, что при верховой езде мерзнут ноги!» «А как ты, Бай Магамбет?» «Тот тоже совсем застыл!» «Не лучше ли остановиться и вздремнуть немного?» — предложил он. Все снова остановились и стали совещаться. Мир опять замкнулся вокруг четырех конских голов. Лошади тоже были изнурены, и, видимо, мучились вместе с людьми. Шеркеп предложил поискать, где укрыться, хотя бы за камень какой-нибудь, Ер был махнул рукой: "Где мы тут камень найдём? Предадим свою судьбу Богу или ляжем тут же под защитой коней". Все улеглись прямо на снег, тесно прижавшись друг к другу. Холодный ветер тревожно завывал в ушах, будто злая метель решила не успокаиваться до тех пор, пока не отомстит за что-то измученным путникам. Абай лежал, припав головой к коленям Ербола. Ему казалось, что тело его непрерывно вертится. Этот снежный вихрь Закрутил их вместе с лошадьми, со всей землей превратившись в холодный комочек и несет куда-то, как перекати поле. Кружится голова, тошнит, в ушах не смолкает назойливый гу. Действительность исчезает, как в бреду. Мысли путаются. Абай впал в тяжелое забытье. Они не знали, сколько времени продолжался их сон. Первым пришёл в себя Ербол и стал тормошить остальных: "Эй, дети, вставайте, сон в рак наш, очнитесь! Не завайтесь!" Разгребая заваливший их снег, все вскочили на ноги. Стояла глубокая ночь. Абай застонал: "Не помню, чтобы когда-нибудь я так замёрзал. Холод до костей пронизывает. Он стал ходить взад-вперёд, сильно топая ногами. Владшие тоже продрогли. Разгоняя кровь, они принялись стряхивать плетьями и рукавами снег, покрывший коней густой точной весенней шерстью. "Спорить теперь нечего, мы заблудились", решил Ерпов. "Ну что ж, поедем куда-нибудь только к крупной рыси, хоть согреемся". Все с трудом сели в сёдла и двинулись дальше. От быстрой езды вседники действительно начали согреваться, они ехали долго. Наконец едва просвечивая сквозь снежную мглу, медленно встало утро. Путники молчали. Но в душе каждый надеялся, что с наступлением дня буран уляжется. Шаке жели лошадей, где вел их на мелкую рысь. Время подошло к полудню. Сквозь солнце едва пробивался сквозь пелену бурана, который так и не прекращался. Потянулся второй мучительный день блужданий по взбесившейся со буранной степи. Путники ехали по незнакомым оврагам, холмам, буграм, каждый час останавливаясь, чтобы подкормить коней и дать им отдых, и на каждой остановке всё думали об одном и том же. Наконец, они решили изменить взятое направление и ехать так, как советовал Бай Магамбет, чтобы ветер дул сбоку. Абай чувствовал, что он совсем болен. Тело, продрогшее за ночь, порой согревалось, но внутренний озноб не проходил. К вечеру, когда они остановились передохнуть, Абай уже с трудом слез с коня, И повалился возле небольшого камня. Он совершенно был разбит, весь одервинял от мороза. Ему казалось, что подняться он не сможет, земля притягивала к себе как магнитом. Неужели вблиз сейчас, когда исчезнет всякая надежда на жизнь? Но ну, почему-то тогда душа его странно спокойна. Почему мысль о конце и о смерти не страшает его? Наоборот, что-то в нём покорно твердит: "Ну и пусть конец. Пусть скорее приходит". Вчерашние воспоминания, оборванные бураном, вновь всплыли в его мозгу. Образ ласковый, как солнце, милой его бабушки Зыре, и вот так Жан Так Жанн, незабываемая до последнего дыхания, в последние миг его жизни стоит перед его взором единственная светлая, как полная луна, улыбающаяся дорогая. В виде перед собой эти два милых лица, умершие и исчезнувшие. Обаи лежал бы сна в тяжёлом раздумье. Неужели это и есть последнее прощание с ними вдруг ему показалось, что он слышит громкий человеческий голос он вздрогнул, но решил, что бредит, не отозвался на крик товарищи скорчившись спали возле него потом голос послышался снова петь абай Ясно различил это был и вправду человеческий голос. Он вскочил. Ему показалось, что он совсем здоров. Встав во весь рост, он трижды громко и протяжно крикнул в ответ. Измученные кони подняли от земли головы и насторожили уши. Ербол и оба юноши, разбуженные внезапным криком, испугом скочили. Ербол кинулся к Абаю, что случилось, Абай? Почему ты кричишь? спросил он с тревогой, заглядывая в лицо друга, и думая, что тот бредит, но оба возбуждённо ответил: "Кричите, кричите! Я только что ясно слышал человеческий голос: кричите громче! Ведь те же вы с прежней силой". Все четверо закричали вместе и прислушались. Им показалось, Что с подветренной стороны в буране движется какое-то тёмное неопределённое пятно Они снова закричали Да нёсся слабый отклик И вдруг из крутящегося бурана из белого хаоса На них вынес с верховой не перестававший кричать крупный высокий джигит сидел на белом коне, и сам был весь выбелен снегом, в повода он вёл второго коня. "Эй, живы ли вы? Где вы тут, милые мои?" весело крикнул он, спрыгивая с коня. Абай первый узнал его голос. "Абылгазы! Да сбудутся твои желания, откуда ты?" И он порывисто обнял друга. Это действительно был Абылгазы. Как это куда вас разыскивал милосердный боже, пошли нам всегда такую удачу. Разве мог я надеяться отыскать вас в такую погоду? Я просто на месте сидеть не мог, помчался, чтобы себя успокоить. Вы обессилели, наверное, не проморозились, как лошади и фидержится. Ну садитесь, садитесь дотем на разыщем жильё. Весёлый его голос ободрил измученных путников. И как будто придал им сил, они торопливо сели на коней и тронулись за Абылгазы. Оказалось, они находились у склона Машана. Теперь впереди поехал Абылгазы, ведя за собой остальных. Ербул, переговариваясь с ним, держался рядом. Абаев, конец измученный, пустил своего Саврасова в плотную за ним. Он не мог понять, здоров он или болен. Тело его ныло, как избитое. Временам ему казалось, что он стоит на месте, а горы из калистых камней бегут мимо. Он блуждал где-то между явью и забытьем, мысли его путались, мозг отказывался управлять ими. В минуты, когда они прояснялись, он старался разобраться в этом тумане ощущений сон меня одолел, что ли? Или я и вправду заболел, думал он. Порой до его сознания долетали разговоры друзей. Ер был спрашивал у Абылгазы: "Да как ты сумел разыскать нас? Слыши тебя осенило, что ли? Разве обыкновенный человек отважится на поиски в такой буран?" Ну, уж и не говори, нынче я не человек, а волк из этой долины. Так ведь и волк не выходит в буран на охоту, просто кидается на первую попавшуюся добычу. Ну, я думаю, что меня душа вела. Я дал себе слово загладить свою глупость на охоте. Абай, пожалуй, единственный человек во всем Табыкты, кого мне тяжело огорчать. Утром я видел, как вы подымались к батакану, И когда начался, Буран сразу понял, что вы непременно заблудитесь. А мы вовремя доехали до Карасу, всю ночь кричали, чтобы вы поняли, где мы. Утром я отправил наши кочевья к Машану, а сам весь день рыскаю за вами. Где же ты думал нас найти? А поехал наугад. Я надеялся на то, что если вы будете держаться одного направления то когда-нибудь поймёте свою ошибку и подумав хорошенько свернёте на правильный путь. Если так, думал я, то они выйдут к склонам Бугылы или Машана. Вот я и терешил тут целый день между горами. Перед сумерками напал на ваш след и погнался за вами на там, где снегу мало, буран совсем замёг следы. Ну я и взял на глаз направление и помчался вскачь, подавая гоз. Недолго как скакал, Мм, чай вскипятить мог за это время не дольше. А ты не думал, что сам заблудишься? Нет, Абулгазы, ты не ты был гази, ты непростой человек. Ты по крайней мере бокси шаман в булгазыне рассмеялся. Он верил в гадание на бабах и уверял, что это умение перешло к нему от деда. Но свою способность находить нужное направление в степи он не приписывал никакому шаманству он действительно мог в самую дождливую ночь вывести на какой-нибудь единственный куст табылги или метелку карагача, а зимой в любой буран ехать по степи целую неделю прямо как пущенная стрела и добраться до того места, куда хотел. Ербогу он раскрыл свой секрет. «Вовсе я не боксы», — сказал он, — а не заблудился, потому что обучен одним слепым нашим соседом Токпаем. Он всегда ходил один, и между аулами, и через горные перевалы, в любую погоду я все приставал к нему. Как вы ходите один, Токау? Он и ответил мне, тебе путь указывает дорога, а мне ветер. А в темную дождливую ночь или в белый буран мы те же слепые так паи. Тут нужно, во-первых, забыть, что у тебя есть глаза, во-вторых, внимательно следить за ветром, ну и, в-третьих, кое-что соображать. Вот и все мое шаманство. Засмеялся он, остановил коня и, дождавшись, когда остальные подъехали, обратился к ним вот что, друзья. «Вы, я вижу, продрогли до смерти». Нашего шалаша мы сейчас не отыщем, но в ущельях Машана всегда стояли зимовки родов Жоан-Таяк и Матыш. Я надеюсь, что скоро мы наткнемся на какой-нибудь аул и найдем пусть небогатое, но теплое жилье, и вы хорошо согреетесь. В чей аул мы попадем, прямо скажу, не знаю. Говорят, в этом ущелье за последние годы построили зимовки несколько богатых аулов Матыша. Может быть, нам посчастливится наткнуться как раз на один из них. Во всяком случае, к ночи я вас доставлю в тепло. Путники, изнемогавшие от холода, едва смогли ответить: "Иди. Иди, да сбудутся твои слова, доведи до какого хочешь жилья, теперь мы выдержим. Все отдали свою судьбу в руки абынгази". Они долго ехали молча. Подел прорушило мелким лесом ущелье. И вдруг до них донёсся лай собак. Слава богу, спасены. Аксарбас, обожаксарбас, в шумной радости повторяли все. Путники свернули на опушку, поросшую березняком и побелевшую от снега. Их встретил многоголосый собачий лай эхмат два из в горах. А был газы, подогнав коня, опередил остальных, поскакал к повороту и там остановился, поставив коня поперек дороги. Абай и Ербол крупной рысью нагнали его и совсем близко увидели внизу красные огоньки освещенных окошек. «Люди! Люди! Аул! Дорогой, милый! Аул! Не спит еще!» — кричал Ербол, подъезжавшим Шаке и Баймагамбету. «А кошек много! Большая зимовка! Видно богатый аул нашей счастья джигиты!» — радовался Абыл Газеон, опять опередив других, доскакал до зимовки, спрыгнул с коня и принялся громко стущать в дверь первого дома. Абай не помнил, как слез с коня. По воде у него перехватил Бай Магамбет тело, не слушалось Абая. Он остановился, не в силах сделать ни шага. Шакея взял его под руку. Кони, зимовка, снежная степь, весь мир — Все кружилось перед глазами Абая, в ушах его так звенело, что он не мог расслышать, о чем говорили его друзья с двумя мужчинами, вышедшими навстречу. Лишь отдельные названия не связанно доносились до него «Мотиш Догал Найман Ак-Козы». Друзья повели Абая вслед за мужчинами в просторный темный коридор. Где-то в углу открылась дверь, красноватый свет прорезал темноту, послышался женский голос — «Проведите в Атау. В большом доме уже спят. Велели отвезти туда». Шаке и Баймагамбет под руки ввели Абая в просторную комнату. Их сразу обдало благословенным теплом». Крепким запахом вареного мяса и овечьего кизяка Ищетлевшего в очаге Один из провожатых открыл дверь во вторую комнату Светлая и уютная Она от самого порога была застлана Расшитыми кошмами и полосатыми половиками А былгазы и ярбол вошли первыми И поздоровались с хозяйкой Стоявшей у кровати с костяной резьбой За ними шаке ввел Абая Едва тот переступил порог Возгляд его скользнул по красной занавеске с бухамовой, полузакрывавшей кровать с множеством подушек и одеял и остановился на хозяйке. О, душа моя, вскрикнул он и зашетался. Ежели это она, Молодая женщина, стоявшая между кроватью и печкой, была в белом платье и чёрном бишмеде, в обычном головном уборе молодых невесток. Узнав о Бае, она кинула скнему звеня тяжелым шелпы, вплетённым в волосы. Создатель, это Абай. Боже мой, значит, суждено мне было увидеть вас, родной мой, говорила она, обняв Абая. Её шелпы зазвенели ещё сильнее и затихло. Слушая его звон с закрытыми глазами, обой стоял бледный, теряя сознание. Он прислонился к косяку двери, как будто боялся упасть перед молодой женщиной, всхлипывавшей у него на груди. Его колени дрожали, слабость разливалась по всему телу, ему хотелось обнять её, но руки не повиновались, и он только ласково гладил её голову, говорить он не мог что ты камнем застрял в горле и душило его, ноги внезапно подкосились, и он упал у порога.